Не проходи мимо. Стой, взгляни и узнавай. С ломового полка, стоявшего у дощатого тротуара, на меня смотрел грузный богатырь в мешковатой одежде дрягеля. Знакомый прищур глаз, гладко выбритый массивный подбородок, усилие памяти. Неужели о Сатиане? Вспомнить сразу имя и отчество я не мог. Он самый. Давай обнимемся. Так повстречались мы на улице Архангельска, два компаньона по Соловкам, 1928 года, Петр Дмитриевич Осетяни, Эристов, грузинский князь и офицер Нижегородского драгунского полка, солист словецкого театра, промышляющий извозом по месту ссылки, и я, свежеиспеченный начальник планового отдела могущественного треста «Северолес». Соловков Асатьяне был вывезен еще в двадцать девятом году, за месяц до расстрелов. В Архангельске недолго пел на театре, у него был славный баритон, пока ГПУ не предписало изгнать его из труппы. Он приобрел коня, полог с упрыжью и приобщился корпорации ломовых извозчиков. «Теперь меня оставили в покое». Сама комендатура нанимает меня для своих перевозок и оплачивает. Хожу к ним в кассу за получкой наравне с их братьей. Есть комнатка. Хозяйка не обижает, сыт. Конюшня во дворе. Чего желать? О чем тужить жить? Невеселые глаза опровергают легкость тона. Издвинутые брови и утомленное лицо, и не пропускающие улыбки губы. Постарел, осунулся. Куда? Сгинул прежний статный молодец. Не леткой вальяжной походкой прохаживался по соловецким каменным тротуарам, как по своему Головинскому проспекту. Свободная кавказская рубашка, стянута наборным поясом, папаха золотистого меха, надвинута низко на брови. Певец, распевающий куплеты Тореадора у своего распахнутого окна, через двор от дома с этим окном, Под свесом крыши старой монастырской больницы приотворялась рама в окошке крохотной кельи. Там жила старшая сестра лагерного лазарета, петербургская дама Г. «Тореадор, там ждет тебя любовь!» «А ты как? Давно ли тут?» На учет архангельской комендатуры я поступил две недели назад, но именно в день встречи с Ассатиани меня приняли на службу. И не как-нибудь, а на солидную должность. Я полагал, что для нее необходимы соответствующие знания, стаж, пожалуй, красная книжечка. Ничего этого у меня решительно не было. Но воротили тресток, к которому обратилась приятельница актрисы, было важнее всего выполнить ее просьбу. Его не интересовало, кто и как будет стряпать плановые отчеты и схемы. Как всякий руководитель и практический работник, он знал им цену и едва ли в них заглядывал. В отделе кадров мне задали какие-то общие вопросы. О, осенявшая мой визит всемогущая вышестоящая длань! После чего повели в огромную комнату, уставленную заваленными бумагами, столами. Десяток их составлял островок планового отдела. Сидящим за ним сотрудником я был вполне серьезно представлен в качестве их шефа. Предложив поднявшейся навстречу даме, старшему экономисту, ввести меня в курс дела, кадровик удалился. Я приготовился к провалу. То была очень милая и воспитанная женщина. Ее ни на минуту не ввел в заблуждение умный вид, с каким я проглядывал таблицы, простыни, с цифрами, диаграммы, от которых рябила в глазах. Но она не побежала делиться своими впечатлениями в высокие кабинеты. «Скоро освоитесь, и все пойдет отлично», — в полголоса ободрила она меня. Дальше...